Они молча смотрели друг другу в глаза одинаковым взором, и в этих лицах столь разных было сходство. Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала до бесконечности. Вдруг царевич усмехнулся слабой усмешкой и сказал просто, но таким странным чуждым голосом, что казалось, что не он сам, а кто-то другой, далекий, из него говорит. Я ведь знаю, батюшка, может быть, и нельзя тебя простить меня. Так не надо, казни, убей. Сам я умру за тебя, только люби, люби всегда. И пусть о том никто не ведает, только ты да я, ты да я. Отец ничего не ответил и закрыл лицо руками. Царевич смотрел на него, как бы ждал чего-то, Наконец Петр отнял руки от лица, опять наклонился к сыну, обнял голову его обеими руками, поцеловал молча в голову, и царевичу показалось, что первый раз в жизни он видит на глазах отца слезы. Алексей хотел еще что-то сказать, но Петр быстро встал и вышел. В тот же день вечером явился к царевичу новый духовник его, отец Варлаам. По приезде в Москву Алексей просил, чтобы допустили к нему прежнего духовника его, отца Якова Игнатьева. Но ему отказали и назначили отца Варлаама. Это был старичок по виду самый немудрёной, сущая курочка, как шутил о нем Толстой. Но царевич и ему был рад только бы поскорее исповедаться. На исповеди повторил все, что давеча сказал отцу, прибавил и то, что скрыл от него о матери царице Авдотье, о тетке царевне Марье и дяде Аврааме Лопухине, об их общем желании скорого совершения смерти батюшки. Надо бы Отцу правду сказать, заметил отец Варлаам, и как-то вдруг заспешил, засуетился. Что-то промелькнуло между ними странное, жуткое, но такое мгновенное, что царевич не мог дать себе отчета, было ли что-нибудь действительно или ему только померещилось.